Дой по Белградской, потом вырулишь на Витебский. В центр, что ли? Словно только теперь понял Вадило. Короче, эта штука будет. Штуку в Ташкенте sluпишь. У нас за пятихатку возят и спасибо говорят. Узбек засмеялся. Хорошо, командир, 500. Теперь, когда основной вопрос разрешился, лопа у него разгладился. Семья у тебя здесь или там? приставал любопытный старик. Там пока. Перевозить будешь? Буду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 А третья девчонка говорит: "Ничего не хочу, хочу, чтобы муж был, семья". Молодец, я тоже так считаю. А жена ругает дочку младшую: "Дура ты, жизни не увидишь, пелёнки, коляски никогда не поздно". Как у Пушкина баба Бабариха. Она тоже двух первых девушек поддерживала, а третью нет. Жена моя говорит, охотно подхватил тему водитель, но пассажир осердился: "Прекратил сказку слушай, не перебивай, а то я не буду рассказывать". Молчу, командир, молчу. И сказочник продолжил пересказ классики. Однако, если он в начале был более или менее близок к оригиналу, то теперь стал от него отдаляться. Видно, понесло. Первая девка красивая была, чисто Голливуд, верила, что красота главное женское оружие. Если у девушки внешность хорошая и готовит суперски, париться ей не зачем. Через постели жилуют до любого мужика добыть не проблема. С правильным мужиком всего на свете можно достичь, как на скачках. Грамотно выбрала жеребца, поставишь на него и жируй на халяву. Придет к финишу приз твой, сойдет с круга, поставишь на другого. Обычная жена тоже хочет, чтобы ее мужик гран-при взял, но она как жокей, сама скачет и рискует. Если конь с копыт, жокей тоже себе шею свернет, а красавица может жить по-другому. Сидеть в ложе, пивать шампанское, да сколько у нас его подбадривать. Давай, коняшка, гони, получишь морковку. А ложанёшься сдам на живот дёрню. Вот зараза, судил первый девятсот шофёр, но сказочник на него зыркнул и слушатель опять заткнулся. Вторая на красоту плевала. Она с собой тоже ничего была, во всяком случае не уродина. Если бы марафет навела, приоделась, можно было быть эффектной. Но она всё это в гробу видала. Косметики ноль, походка как у терминатора, такой конь с яйцами, умная, выливая, характер БТР. Время мужчин, говорит, кончилось. Мы вовы крепче и выносливее. Никто мне не нужен, всего сама добьюсь. Ну а третье слушала их только головой качала. Ах, говорит девочке, главное на свете любовь. Жизнь, говорит, это не скачки к финишу и не бизнес. Это чтобы утром проснулась, посмотрела на мужа,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 Первый муж миллионер, второй министр, третий вообще олигарх. Вторая тоже в шоколаде, сама олигархом стала. Сидит в пентхаусе, сверху вниз на всех поплёвывает. Сто тысяч человек на неё пашут. Журнал Forbes её на обложке помещает, в номере сто самых успешных бизнес-леди. Третья подружка в принципе тоже нормально прожила. Муж у неё звёзд с неба сначала не хватал. Человек как человек, средний, но она ему всё время долбила. Ты самый лучший, ты самый крутой, и он поверил, крылья расправил, всё у него получилось. Менеджер среднего звена, квартира хорошая, тачка, дача, дети выросли нормальные, выучились. Молодец, но он не сдержал с южным человек. Так и надо. Кому надо? Мужу или жене? Чтобы семья хорошая, всем надо. Во-первых, не всем. Уж мужикам точно не всем. Да и женщины тоже разные. Мужине от жены главное что нужно? любила, чтоб ошибаешься. Некоторым надо, чтоб бабы их наоборот шпыняла, под плинтус загоняла. Иначе жить скучно. Нет, братан. Нам от них нужно, чтобы они нас сильнее делали. Если ты сейчас с этой конкретной бабой чувствуешь сильнее, чем без неё, значит, она тебе подходит. Сильнее не в смысле бицепса, трицепса, в смысле лучше себя реализуешь. Ясно? Ясно. Почему не ясно? С одной женой ты орёл, с другой курица мокрая. А поразительней всего, что какой бы урод ты ни был, хоть чмо последнее, обязательно где-нибудь на свете есть баба, которая одна только и может вытащить тебя из параши человеком сделать. Вот зачем жена нужна. А на кой мы им сдались этот вопрос неочевидный. Ладно, ты дальше слушай. Вот там направо повернёшь на Обводный. Быстрее выйдёшь.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 Ты на меня посмотри. Вот я царица. Подтяжечка, губки коллагеновые, бюст силикон. Мне больше 40 не даёт никто. Могу снова замуж выходить, но мне теперь никого не надо. У меня всё есть. Свой клуб казино, ресторан с баре. Каждый вечер салюты запускаю, и вся моя жизнь чудесный фейерверк. Умная ей тоже шпильку в больное место. Царица ты царица. Жаль только Виолетта с Царевичем тебе не повезло. Мало ты пареньм своим занималась. Вон, он у тебя такой получается. А у красавец единственный сын дурило бессмысленное, только умеет тусоваться, да в папино бабло просаживать. Но красивую хрен собьёшь. У сына, говорит, своя жизнь. У меня своя. Ребёнка родить, как эстафетную палочку передать, чтоб рот не присёкся. А дальше как Бог рассудит. Пускай мой Жорик вырастк котзёл-козлом, но у него тоже будут дети. Может из них что путное выйдет. «Я, конечно, попрыгу не из трекоза, а лето красное пропело, но свой долг перед природой по минимуму исполнила. А ты, Катюша, извини, пустоцвет!» Обиделась на нее умная и отвечает тонко с намеком. Мол, человек заводит детей, когда нутром чует, что негоден на большие дела. «Чтобы кто-то в потомстве через сто лет или через тысячу совершил что-нибудь великое. Вот тебе весь долг перед природой, а я сама та, ради кого все мои предки старались и плодились» потому что я самая великая женщина всех времён. обо мне столько книг написано и 10 фильмов снято. Ты помрёшь, тебя забудут, а меня долго помнить будут. Собачатся они между собой, друг дружку опускают, а третья помалкивает, слушает. Они от этого ещё больше располяются. Вдруг красивая врёв, плачет, заливается. Мы с тобой, Катька, хвастаемся, а счастливая у нас Машка.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 третий на них смотрит, моргает. Девчонки говорит: "Вы что, прикалываетесь? Я вас слушаю, от зависти лопусь. Ты, Катька, вообще Екатерина Великая отдыхает. Такое дело построила. Голова у тебя суперкомпьютер. Всем мужикам нос утёрла. А ты, Виола, чисто цветок оранжерейный. Какую жизнь красивую прожила. Да на тебя посмотреть и то праздник. А я что? Дети выросли, я им не нужна." Мужу столько лет зудила, главное дело делать, неважно какая у мужика работа. Важно, чтобы он видел в ней смысл жизни. Вот и добилась. Для него теперь смысл жизни торговля пылесосами и увлажнителями воздуха. Чего ради я горбатилась? Ради каких-то таких сокровищ? Букашка я никчёмная и больше никто, а могла человеком стать. М-м. Вот так сидят они радужком, три постаревшие девицы, ревмя ревут, и утешить их некому. Тут и сказке конец. Тормози и приехали. Машина как раз у ограда Таврического остановилась. Водитель почесал затылок. Ну и чего? Про что сказка? Я не понял. Про то, что жизненный путь надо себе выбирать правильно. Кто же это знает, какой путь правильный и какой нет? Я знаю. Откуда? Посмотрю на человека, вижу сказочник проворно вылез из машины, сунул шофёру вместо 500 рублей 1000 и лёгкой походкой направился к воротам парка. Трость он теперь нёс под мышкой.